охота. Сельчанин предложил прогуляться в лес, но за ночь случились чудеса. Республика Саха или Якутия. Техтюр. Однажды в понедельник, где-то в конце осени, я разговорился со знакомым мужчиной, жителем села. Я спросил у него, что же водится в бесконечной тайге, что начинается у самого Техтюра. Нет ли там каких-нибудь диких зверей, людей, а может, аласов? Есть, ответил он. Поехали посмотрим. В старину Якуты жили посреди Тайги Валасах, Аласах, родовой общины из двух-трех домов. Дома строили рядом с термокарстовыми озерами, образовавшимися над вечной мерзлотой потому что там было все, что нужно для пастбища ⁇ луга и вода. Советская власть коллективизировала сельское хозяйство и засадила людей в села, в такие, как наше. Результатом стали социальные и психологические проблемы последующих поколений и перевыпас на лугах вокруг сел. И вот в среду утром мы уже сидели в моем верном русском внедорожнике – Уазике. Скоро мы газанем вверх по крутому склону и нырнем в недра тайги. Нас было четверо. Моя жена и дети с удовольствием остались дома. На дорогу в 65 километров ушло 5 часов. Дороги тут не было, только еле видные следы от шин, и ехали мы только на первой и ползучей передаче. Было жарко, как в бане, так как мотор разогрелся, и приходилось выводить тепло обогревателями в кабину. Хорошо, что большую часть пути за рулем был не я. Большой стресс все время смотреть, как бы не провалиться в колею в полметра глубиной. В Последнее время многие мне писали из Финляндии, спрашивали, ну, как мы там живем в тундре? Не знаю, потому что тундра от нас была в полутора тысячах километров. Тюхтюр находится примерно там, где проходит центральная часть Скандинавии, и здесь находится лиственничная тайга. В тот день мы ехали по серому, уронившему иголке, умершему лесу. Сложно назвать скудную природу Якутии красивой, но она впечатляет своим грустным, суровым однообразием. Периодически в тайге попадались болота, из которых торчали к небу, засохшие с таймя березы, как будто молили о помощи. Откуда ни возьмись, то взлетал рядом с машиной тетерев, то в небе мелькал беркут, но в остальном тут не было никакой жизни. В Сибири это обычное дело. Дикие животные до последнего избегают встречи с человеком, и, как правило, им это удается. Места хватает. Но тайга не пустынна. Периодически нам навстречу выходили стада пушистых якутских лошадок, а посреди леса вдруг открывались поля, засеянные овцом. Мы проехали мимо колхозного коневодческого хозяйства – нигде ни души. Зашли внутрь, в домик для ночевки, мертвая тишина. Нашли на кровати пастухов в глубоком пьяном забытии посреди белого дня. Мы не стали мешать их тихому часу, вышли и поехали дальше. Прибыли в другое конное хозяйство, это был Алас, построенный прошлой зимой, им владеют двоюродные братья из деревни Немегюнце, разбогатевшие на пекарном бизнесе. Здесь алкоголь запрещен, Земли 3000 гектаров. Сколько лошадей, говорить нельзя, но видно, что немало. Четыре трактора, навехонькие гаражи для машины и трактора, два жилых помещения, новые дровяные печи и отопление с горячим водоснабжением. На следующей неделе они собирались установить спутниковую антенну и интернет. Пока на земле работали мужчины, но в будущем собирались привезти сюда жены детей, когда будут все удобства. Многие якуты, была бы такая возможность, готовы вернуться жить в такие аласы. По официальной версии, мой знакомый поехал показывать мне алас, но на самом деле цель поездки была другая. По дороге мы, согласно якутскому обычаю, остановились у шаманского дерева, повязали на ветке лоскуты ткани и лошадиные поводья, кинули к корням блины. Это для того, чтобы задобрить лесного духа Баяйная и попросить у него удачи в том, что мужчины собирались тут под сенью леса делать. Цель нашей поездки, конечно же, охота, которая в Якутии для многих безумная страсть и смысл жизни. Здесь стреляют все, что движется. Медведи, лосей, оленей, зайцев, росомах, волков, гусей и белую куропатку. Охота – важный повод, чтобы пойти в тайгу, на практике никто в лес без ружья не ходит. Пушного зверя, сурка, соболя, горностая, лесу, андатру и белку – Тут ловят разными капканами. В Северной Якутии я видел, как устроен самолов, ловушка на песца, и как заледеневший сплющенный трупик животного доставали из-под тяжелого бревна. Нет нужды говорить, что не все эти капканы отвечают современному представлению о безболезненной охоте. К вечеру мой хозяин с хитрым выражением лица сказал, что ему надо ехать. Затем он с двумя нашими попутчиками уселся в стоящий на ферме УАЗ типа внедорожника, разукрашенный в защитный цвет, и исчез в лесу. На дворе галдела дюжина охотничьих собак, но их почему-то с собой не взяли. Мужики вернулись лишь под утро, и во дворе начали освежевывать до косуль. Их подстрелили, ослепив при помощи машинных фар. Не стоит идеализировать отношение коренного населения к природе. Никто с ружьем по лесу не гуляет объяснил мне один мужик современную охотничью культуру Сибири. Это не традиционная охота, это у леса отбирают дичь, и чем проще это сделать, тем лучше. Знакомый, с которым я поехал в тайгу, рассказывал, что в трудные 90-е годы он по 50 косуль стрелял за день. В Якутии с охотой связаны древние традиции и верования, но сегодняшнее охотничье истаряжение все-таки современно и эффективно. Есть снегоходы, машины, квадроциклы, и полуавтоматические ружья. А имя Байайанай теперь носит известная сеть охотничьих магазинов и цветной двуязычный журнал про охоту. Кстати, в редакционном совете журнала числится также и министр охраны природы республики. Байайаная чествует каждую весну на огромной охотничьей выставке в Якутске. Тут возродили почти полностью исчезнувшую охотничью породу собак, якутскую лайку. Вообще охота в России строго регулируется. На медведя и лосе надо получать специальную охотничью лицензию, а на косулю разрешение. Один односельчанин жаловался мне, что простому человеку не получить охотничье разрешение на косулю, это все отдают верхушки. Охотничья квота на деревню – одна косуля в год. Когда мы вернулись домой, мне вручили кусок косули в несколько кило, что сделало меня в некотором роде соучастником преступления. «Мясо довольно рыхлое, одно из самых вкусных, что я ел». Жена сказала, что оно немного напоминает мясо молодого лося. Старший сын сказал «средне», что для него довольно благосклонная оценка. Они еще не прониклись изысками сибирской кухни, едят домашнюю еду, приготовленную знакомым им способом из местного сырья. И то хорошо. После Нового года я спросил у Николая, главы администрации нашего села, не мог бы он сдать мне одну комнату под офис в здании администрации. И к моему большому удивлению, он освободил и отдал мне свой кабинет. Кабинет мне достался уже обставленный. Теперь я работал под неусыпным взглядом Владимира Путина и главы Якутии, Илдархана Егора Борисова, в окружении российского и якутского флагов. Если тут не напишутся хорошие тексты, то уже нигде не напишутся. Николай появлялся в администрации на заседаниях правления, чтобы представить дела, требующие рассмотрения. «Я участвовал лишь однажды, и так совпало, что темой как раз был полный запрет охоты на косулю, предложенный Министерством охраны природы Якутии. В честь Года экологии они предлагают запретить охоту. Две с половиной тысячи человек в год занимаются тут браконьерской охотой, и лишь 180 из них удается поймать», — зачитывал он по бумажке. «Что будем делать? Запрещаем, да?» — предложил он, ударив по столу. «Из всех форм передвижения на природе охота глубже всего помогает почувствовать окружающий мир, так как человеку приходится поставить себя на место животного, предвосхитить его поведение и действия. Я сам не охотник, но мне нравится периодически есть дичь. Я бы хотел, чтобы охота была разумной, с сохранением поголовья и честной, Ведь нас, людей, даже тут, в Якутии, во много раз больше, чем лесных зверей. Я верю, что это пошло бы на пользу и самим охотникам. Говорят, что коренные народы изначально озабочены сохранением равновесия в природе, что нельзя убивать больше животных, чем родилось за год. Сегодня в браконьерской охоте в Сибири повинны все – и коренные жители, и русские, и местные, и приехавшие, и даже иностранцы. Даже разрешенная охота – зачастую бизнес. На становом хребте местные жители за деньги показывают приехавшим из Москвы охотникам на медведя, где зимние берлоги. Охотничьи туры в Сибирь рекламируются в интернете на английском языке. Из-за охоты многие виды животных в Сибири доведены до истребления. Говорят, тут, в Центральной Якутии, уменьшилось количество зайцев и лосей. Сибирские сурки, на которых охотятся ради шкурки и жира, который помогает от кашля, становятся исчезающим видом. Охота на дикого северного оленя на севере часто превращается в охоту на истребление. Животные ходят большими стадами, и их легко подстрелить. Ученый Сергей Зимов считает, что в Нижнеколымском Улусе в 90-х годах прошлого века с помощью быстрых снегоходов за 2-3 зимы полностью истребили тысячи диких оленей. Зимой 2018 года в Якутии раскрыли десятки случаев браконьерской охоты на дикого северного оленя, При этом у животного снимали лишь шкуру на ногах, идущую на унты. Я был в гостях у оленеводов в Сакрыри, на севере Якутии. Они шли охотиться на снежных баранов, толсторогов. Вначале их гнали на санях, потом на вершине горы прыгали на оленя верхом и безрезультатно пытались поймать животное при помощи собак. Бараны, живущие высоко в горах, эндемические животные, они водятся только в северо-восточной Сибири. Они не считаются исчезающим видом, охота на них не запрещена, тем не менее на нее требуется разрешение. Местные шьют из его шкуры одежду и считают его мясо самым вкусным. Сейчас охота на барана в Сакарири стала очень популярна. Во время моего визита 18 отрядов охотились на барана, сказали местные жители. Раньше их ловили, подстерегая на склонах гор. Сейчас эта охота превратилась в гонки на мотосанях. Тут даже самый прыткий баран проиграет, если не убежит на крутой склон. Говорят, что с ростом желающих поохотиться, поголовье баранов пропорционально уменьшилось. Особой охотничьей гордостью является безрогий, аж полметра высотой, мускусный козел, кабарга. У самца есть нечто, чего нет у других козлов, сильно пахнущее выделение сальной железы, или мускус. Китайцы используют его в парфюмерии и медицине. Один из авенов в избиале неводов, местный сварщик показывал мне на телефоне фотографии, как на кабаргу охотятся при помощи петли. От одного животного можно получить 15 граммов мускуса. На этом, по его словам, можно заработать 500 евро, 35 тысяч рублей. Ну и что, что кабарга находится под угрозой исчезновения и охота на нее только по лицензии? Когда я ему об этом напомнил, он быстро ответил: А мы, и Вены, еще больше под угрозой исчезновения. Вмешательство в браконьерскую охоту может быть опасно для жизни. Я разговарива с одним мужиком, который работал охранником в заповеднике. Когда он пришел в избушку, вокруг которой висели туши кабарги, браконьеры ударили его по голове, вследствие чего у него возникла гематома головного мозга. Здоровье, говорит, потерял, голова постоянно кружится. Полиция начала расследование, но потом он сказал, что просто упал с саней. Он не хотел конфликта. Лучше самому браконьерничать и жить спокойно. На этих широтах действуют свои законы. Весной меня пригласили на интересное мероприятие на другом берегу реки Лены. Посреди расчищенной в лесу поляны дремал привязанный медведь. Затем на поляну выпустили собаку, которая стала лаять и пыталась напасть на Косолапова. Два мужика держали медведя за цепь так, чтобы он не смог достать пса. Это было соревнование охотничьих собак. лайк в котором они мерились друг с другом в храбрости погавкать на медведя. Судьи сидели в будке и объявляли оценки. Собака сработала без ошибок, все время держала хищника на контроле, подходила близко, максимальные баллы по смелости. Агрессивности не хватает, бросалась, но не нападала, 16 баллов. Лай средненький на троечку. Медведь выглядел уставшим и неудивительно. Он всего неделю назад проснулся после спячки, а тут с самого утра на него собаки лают. Короля леса вынудили зарычать, когда от собачьего лая уже зашкаливали все радары. В Финляндии экзамен на лай при помощи ручного медведя, пойманного малышом, считается издевательством над животным, но тут царила атмосфера спортивного праздника. Хозяева с собаками приехали на мероприятие с разных улусов, Главный приз – ошейникс с GPS стоимостью 50 тысяч рублей. В Российской Думе поддержали закон, запрещающий контактную притравку. Но проект закона поднял сильные протесты. Федот Тумусов, представитель Якутии в Думе, защитил законопроект и сразу же оказался с охотниками на линии огня. Депутат, защищающий ограничения на охоту, в Сибири может быстро стать политическим трупом. Весна – хорошее время травить медведя, так как охота на него начнется в апреле. Охота только по лицензии, но медведей хватает. Медвежатина тут не особо в части, а вот лапой и желчный пузырь используют в качестве амулетов, как в старину в Финляндии. Но еще более важные весенние обычай это охота на водоплавающих птиц. Уток и гусей стреляют осенью, когда они готовятся к перелету, и весной, во время их гнездования. В WhatsApp я увидел ужасные фотографии с охоты, где на земле были разложены сотни застреленных гусей. В результате и птиц стало меньше. Охотники утверждают, что стреляют лишь в самцов, но на практике это сложно осуществимо. У нас в деревне все мужчины, способные держать ружье, охотились на птиц. Как только снег сошел, вокруг раздались выстрелы. На лугах появились озера от затоплений, на берегу поставили будки. В них дежурили охотники, караули птиц, спускавшихся на озеро. Первый, кто подстрелит утку, герой. Когда я однажды в вечерних сумерках совершал пробежку мимо одного озера, кто-то выстрелил из будки, не заметив меня. Или из-за меня. В этот раз Баянай не дал ему добычи. Пуля пролетела мимо.